Глава 3, Ярослав. «Точно?» – спрашиваю второй раз, так как не верю в услышанное. «Абсолютно. Ваши дети сами покинули садик и сели в такси. Куда оно поехало, скоро выясним». «Но как вы узнали?» «Глушилка вывела из строя только камеры в садике. Так что мы проверили записи с соседних домов и увидели, как ваши дети вскрыли калитку». Спокойно вышли и сели в такси. Их никто не крал, и они не выглядели испуганными. Телефоны мы тоже нашли. Один мальчик сознался, что ваш сын сам отдал ему свой аппарат. Алиса же подбросила телефон в рюкзак подружки. Та даже и не знала об этом. «Покажите запись. Я должен убедиться в том, что мои дети сбежали сами. Но почему и куда?» Через пять минут я хмуро наблюдаю, как моя принцесса в своем роскошном наряде ловко запрыгивает в машину. Богдан тоже не кажется испуганным. Я бы даже сказал, дети выглядят подготовленными, так как у каждого за спиной рюкзак. «И куда вы направились?» — спрашиваю сам себя, пересматривая запись. «Сэр, мы пробили кредитки ваших детей. С карты Алисы было списание за поездку». Сумма приличная, значит, расстояние большое. И судя по тому, что оплаты две, дети вернулись в город. Но куда, мы пока не знаем. Если бы они приехали домой, охрана бы доложила, но звонка не было. Выходят, детишки где-то гуляют. Найдите водителя и приведите ко мне. И что это за такси, которое возит детей одних? Все сделаем. Карты блокировать? Вы идиоты. Как они тогда вернутся? Нет, лучше подождем, пока они еще что-то купят. Парни уходят, а я, выдохнув, откидываюсь в кресле. Информация о том, что это не похищение, значительно облегчает дело, но... Как найти двух детей в городе миллионники? Телефон на столе начинает вибрировать, и я сразу хватаю его, но не жму кнопку ответить. Мари. Чёрт, жене я так и не признался, что потерял детей. И лучше пока промолчать. «Выйдите», — прошу охранника, который тут же покидает оккупированный мной кабинет директрисы. Оставшийся один я все таки нажимаю ответить. «Соболев, ты где шляешься? У вас все хорошо?» Если жена спрашивает, значит, еще не знает, что случилось. Это успокаивает. Но, видно, материнский инстинкт не сказки, так как даже на таком расстоянии Мари что-то чувствует. Родная, все замечательно. Ты чего так напряжена? Не понравился договор? С договором все в порядке. Мы почти закончили. Просто я почему-то волнуюсь. Где дети? Вот это чуйка. Со мной? Где им еще быть? Ты лучше работай и не волнуйся. А как приедешь? Я тут подумал, нам нужно всем отдохнуть. Как насчет Эмиратов? Море, песок, экскурсии, магазины. Ты серьезно? Голос жены теплеет, и даже через телефон чувствуется ее улыбка. Кажется, я действительно был козлом. Пора исправляться. Конечно. Через неделю. Что скажешь? Было бы отлично. А общение с детьми на тебя хорошо действует. При этих словах я вздрагиваю. Это точно. Дай мне Алису. Хочу поговорить с ней. Так соскучилась. А вот это зря. Думай, Соболев, и быстро. А ее нет рядом. Яр, ты же сказал, что с детьми. Ты что, обманул меня? Нежный тон пропадает, и появляются нотки металла. Плохо. Мари, ты не так все поняла. Мы в бассейне. Дети, можно сказать, находятся в свободном плавании. Естественно, под присмотром. А вот это почти чистая правда. Только вот воды нет, а бассейн — это весь город. Родной, это так здорово! Они давно мечтали съездить в аквапарк. ну почему у вас тихо? А, так я все выкупил. Горки все наши, очередей нет, толкотни тоже. Ясно, ты в своем репертуаре. Но спасибо. Они так мечтали об этом. А у меня все времени не было, да и плаваю я не очень. Ты только следи за ними. Не беспокойся. Тогда не буду вам мешать, позвоню вечером. Пока-пока, поцелуй малыши, от меня. Обязательно. И тебя поцелую, как приедешь. Ловлю на слове Соболев. Не скучайте. Это в точку. Жена отключается, а я потираю лицо. Как найду паршивцев, выпарю. Никогда не лгал Мария, тут пришлось. И ради кого? Куда катится моя жизнь? Сэр, нашли водителя. Он уже едет, — сообщает начальник охраны, врываясь в кабинет. Отлично, ко мне его. Алиса, ты уверена, что нам нужно ехать именно на этом? — спрашивает брат, увидев, как я с интересом рассматриваю автобусы. Почему бы и нет? Когда еще нам удастся покататься по городу вот на этом и без охраны? Алиса, можно же и на такси. Ничего, пусть братик ворчит, но меня не переубедить. На такси потом. Поехали сейчас в парк. Судя по карте, он тут недалеко. Заодно и перекусим. Я вспоминаю, что у меня есть бутерброды и яблоки. Конечно, поесть можно и на остановке но душа требует другого места. А может, в ресторан? Смотрю на Богдана и понимаю, что он не сторонник перемен и не ощущает ценности свободы. В ресторанах мы и так все время едим. Давай ради разнообразия попробуем что-нибудь новое. Брат мнется, но потом кивает. Ура! Нужный автобус подъезжает минут через пять, и я запрыгиваю в него с восторгом. Свободных мест немного, но я все равно нахожу, что хотела, и утягиваю брата в конец на самые высокие кресла. Автобус трогается, и я радостно смотрю на Богдана, который морщит носик. Да, запашок здесь присутствует, да и душновато, но в целом ничего. Через 10 минут я понимаю, что, судя по скорости транспорта и частоте остановок, ехать нам прилично. А потом решаю, что это даже мне на руку, ведь можно понаблюдать за людьми. В автобус садились как шумные компании детей, так и подростки, семейные пары, старики. парк кстати, был мало, а те, кто были, выглядели уставшими и ворчали друг на друга. То мужчинам что-то не нравилось, то женщины упрекали мужей. Понравилась лишь одна пара. Они стояли в сторонке и выделялись среди прочих. Девушка приобнимала мужчину, а тот словно хотел спрятать ее ото всех. При этом они переговаривались и улыбались. Я даже задумалась. Интересно, а какой у них секрет счастья? «Алиса, что не так?» Богдан прижимается ко мне, косясь на тетку, не отрывающую от нас взгляда. Да, мы тоже не вписываемся в местный контингент. Ну и ладно. Осталось несколько остановок. Да вот смотрю и думаю, а может, совет Насти дельный? Смотри, все ругаются. Правда, они не выглядят после этого счастливыми. Но, возможно, ругаться и спорить нужно больше. Сестренка, прости, но папа никогда не будет кричать на маму. Это да. Хотя... Есть один нюанс. «Богдан, но кричат только женщины. Значит, это мама должна кричать на папу. Или, может, мне покричать на него от маминого имени?» Как по мне, глупая идея. Проще труп найти. Похоже, братик слишком повышает голос, так как на нас начинают оглядываться, включая и ту женщину, которая все время гуляла по автобусу и ко всем приставала. Вот ее цепкий взгляд проходит по мне, и через миг она уже стоит перед нами. «Молодежь, проезд оплачиваем!» И протягивает ладонь. «Цыганка?» «Нам не нужно гадать», — говорю, прижимая к себе рюкзак. «Дети, за проезд платим!» «Вы мне деньги, я вам билет!» И показывает моток с теми самыми билетами. «А, точно, платить!» Совсем из головы вылетело. «Минутку!» Я лезу в рюкзак и достаю пятитысячную купюру. Глаза у женщины становятся просто огромными. Неужели мало? За такси мы отдали, конечно, больше, но там и сервис иной. Я уже собираюсь достать вторую купюру, как женщина спрашивает. А мельче нет. Откуда у меня сдача с такой суммы? А мне откуда знать? Так, сколько вам еще ехать? На следующий выходим уверенно заявляет брат, и женщина задумчиво кивает. «Тогда пусть это будет вам подарок. В парк, небось, торопитесь. Там сегодня вроде праздник. Вы не первые такие красивые». Я пожимаю плечами, но все же дарю в ответ улыбку. «Проехались бесплатно. Здорово. Сегодня вообще очень необычный день, и мне это определенно нравится». Выйдя на нужные остановки, и, правда, удивляюсь огромному количеству народа. На всякий случай хватаю Богдана, который опять косится на женщину, которая ехала с нами, а сейчас вышла. Алиса не нравится она мне. Пошли скорее. Да брось, она просто тоже ехала на праздник. Пошли лучше поедим и прогуляемся. Как думаешь, нам продадут билеты на аттракционы? В таких парках, да еще полных гостей, мы никогда не были. Папа буквально помешан на безопасности, и в основном нам приходится посещать закрытые места. Чтобы Богдан не передумал, беру его за руку и веду в самую гущу мимо счастливых детей с сахарной ватой и воздушными шариками. Как бы я тоже хотела вот так погулять с родителями. Вместо этого мы минуем многочисленные кафешки и аттракционы, на которых очень хочется покататься, но не сейчас. Уж больно призывно урчит мой животик. Торможу у свадебной лавочки где-то в дальнем углу под деревом. Невероятно, но и тут яблоку негде упасть. Еще немного, и нам пришлось бы есть прямо на траве. По сути, мы прошли весь парк и теперь находимся рядом с парковкой. Хорошо хоть здесь тенек и не так жарит. Занимаю место и лезу в рюкзак за бутербродами и водой. Один отдаю брату и продолжаю осматривать толпу. Алиса, ты тоже их видела? Кого? Котовых. Я точно видел дядю Макса. Только он не в форме. Может, тетя Вика тоже здесь с Мишей? Если это так, то мы в плюсе. Не придется ехать к ним домой. Давай перекусим и поищем их. Предлагаю, продолжая разглядывать парковку. Вернее, меня интересует небольшая белая машина, к постоянно кто-то подходит, садится, но через несколько минут выходит. Давай. И знаешь, мне тоже та машина не нравится. Как думаешь, что в ней? Не зря мы двойняшки. Даже думаем одинаково. Достаю из рюкзака брата телефон и навожу камеру, приближая машину. Делаю пару снимков, но не вижу ничего особенного. Даже номер не блатной, а так, обычные цифры и буквы. На всякий случай фотографирую и нескольких севших в нее людей. Тоже ничего интересного, простые парни и девушки. Не знаю, но мы можем глянуть. Алиса, нам не нужны проблемы. Хм, когда папа нас найдет, они будут, да и... «Ой, смотри, там еще машина!» С интересом наблюдаю, как из белой машины появляется амбал, и навожу камеру, начиная снимать его. Мужчина обходит тачку и, достав большой черный мешок из багажника, кидает его в ближайшую урну, после чего возвращается в машину и быстро уезжает. Хитро переглядываюсь с братом, а потом бегу к урне. Любопытство буквально зашкаливает, но от увиденного кривлюсь. Там всего лишь куча конфет, неизвестные мне марки, перевязанные цветными нитками. Но конфеты не очень похожи, большие и больно, — говорит брат, доставая одну. Раскрывает, и оттуда высыпается что-то белое, похожее на муку. Но зачем ее распихивать по пакетикам, а потом выбрасывать? Может, что-то испорченное? Слушай, давай к бакам оттащим, а то вдруг детки подумают, что конфеты свежие. «Еще отравится!» — говорю, пытаясь вытащить пакет. «Какой же он неподъемный! Больно тяжелый! Может, частями?» «Предложено, сделано», — как говорит папа. На благое дело уходит почти полчаса. Но только я заканчиваю с последними конфетами, как к мусорке подъезжает другая машина, и оттуда выходят уже два мужика с огромными черными сумками». Прячусь за деревом и опять начинаю снимать. Амбалы роются в мусорке, а потом, пожав плечами, оставляют сумки под лавочкой рядом. Минута, и они уезжают. Что вообще за народ странный пошел, мусорит, где ни по Алиса, ты тут? Да вот сумки теперь покидали. Слушай, им что, до бака тяжело дойти? Да кошмар какой-то. Ладно, раз начали, давай и тут поможем подбегаем к сумкам и суем свои любопытные носики внутрь. Ого! Только и вырывается у меня от вида куча денег. А сумок даже не две, а четыре. И все набиты деньгами. Вот свезло! Как думаешь, здесь много? Папе, хватит? Даже если нет, то все равно их много. Давай прятать. К делу подходим с фантазией. Оттаскиваем сумки к дереву с кустами, а потом заваливаем ветками. Надеюсь, никто их не найдет. Хотя, конечно, столько денег прятать опасно. «Богдан, пошли искать дядю Макса. У него точно будет сохраннее оставить это богатство. Он-то на машине!» Предлагаю ель дыша. «Как же я устала!» «Отличная идея. Я, кстати, тут и дядю Леву видел. Он прогуливался вдоль соседней аллеи, и кивает в нужную сторону. Поиски заканчиваются почти сразу, и нам везет вдвойне, так как и Макс тоже оказывается тут. Он разговаривает с каким-то грозным мужиком, то и дело разводящим руками. Тихо подкрадываемся сзади, а потом с криком «Дядя!» кидаемся к родным. «Алиса!» «Ты как тут оказалась, красавица?» Макс ловит меня на руки и улыбается. «Богдан, и ты в парке! Привет, молодежь!» Дядя Лева пожимает брату руку и с интересом смотрит по сторонам. «Дети, а где охрана?» «Билет покупают. Очереди большие. А мы увидели вас и пришли поздороваться. Вы не рады?» Забрасываю вопросами, как учил меня мама. «Если не хочешь отвечать, спроси сама». «Красавица, ты что?» «Конечно рады, просто мы на работе». Серьезно? Я что, на дуру похожа? Точно знаю, что работают они не в парке. И что вы делаете? Сверлю взглядом Макса, который начинает смеяться. Как же ты похожа на мать. Вообще-то мы наводим порядок. Ха! Это мы наводили порядок. Кстати, помогите, нам нужно кое-что спрятать. И что же? И почему вы не попросите охрану? Это подарок для папы. Охрана нас сдаст. Нагло вру, а потом показываю брату язык, так как тот только качает головой. Хорошо, что спрятать? Макс протягивает мне руку, и я в недоумении смотрю на нее. Пойдемте покажу. Богдан кивает в сторону и тянет за собой Леву. Виктор, мы на пять минут отвлечемся, а вы продолжайте наблюдение. Нам доложили, что сходка будет в этих кафешках. Не вздумайте пропустить. Вот это работа! Гуляй в парке, сиди в кафе, сказка. Надо папе сказать, что он не там работает. Тут интереснее. И, кстати, раз уж мы нашли, кого надо, нужно спросить. Дядя Макс, скажи, а в чем смысл вашего семейного счастья? Хм, интересный вопрос. Думаю, у меня смысл жизни — это Виктория с Мишей. И брат, конечно. Ради них я на все готов. Даже не работать много. Конечно, мы поддерживаем друг друга. Но работа тоже важна. А что? Пожимаю плечами и смотрю на брата. Если папа все время на работе, так он нас не любит? Работа важнее? Дядя Лева, а что для вас семейное счастье? Лев задумчиво птирает подбородок и переглядывается с братом. Думает, когда я могу помочь родным. Работа тоже важна, но они важнее. У вас вот папа поддерживает маму, это правильно». «Богдан, так где ваша охрана?» Лева оглядывается, ища наших нянек, а я думаю над его ответами. «Так папа любит маму, помогая с работой? А мы...» Нам никто работу не дает, да и вообще родители словно сами по себе. Мы договорились встретиться у карусели. Кстати, мы почти дошли. Добравшись до места, брат раскидывает ветки и кивает на сумки. Дяди хмурятся, приседая перед нашей находкой. «Ребята, а что это?» «Деньги. Мы нашли их под лавочкой». Папе вот хотим отдать, чтобы он меньше работал и больше был с нами. Как думаете, ему хватит?» Макс раскрывает сумку и свистит. «Нехило!» «Где, говорите, нашли это богатство?» «На парковке. Там еще конфеты испорченные выкинули. Не парк, а черти что. Вот, смотрите!» «И сую Лёве пару конфет, которые я прихватила». Макс перехватывает их и, матерясь, открывает. «Принцесса, ты ведь это не ела?» «Богдан, скажи, что вы это не пробовали!» «Чего это они кричат? Не ели! Мы, наоборот, все перетащили в мусорку!» «У нас даже видео есть, кто это выкинул! Накажете их!» «И сую дяди телефон, на который тот смотрит огромными глазами!» «Стоп! Вы что, засняли, кто выкинул эти конфеты?» а потом перетащили их в другое место и нашли деньги? Деньги наши, мы их нашли, а конфеты в баке. Если нужны, сами ищите их. Так что, вы спрячете это для папы? Соболевы, только у вас все получается случайно. Так, показывайте, где конфеты, а деньги мы заберем и спрячем. И где ваша охрана? Черт, мы точно спалимся. Видно, такие же мысли и у Богдана так как он кивает на выход из парка. «Дядя Макс нас, видно, уже ищут. В общем, смотри, вон те баки. Мы все кидали в крайний правый, тот, что с красной полоской, видишь?» И указывает на мусорку. «Вижу, но...» «Мы побежали. До завтра. Ждем с деньгами. И, схватив брата, мчусь к выходу. Дяди хотят броситься за нами, но сумки просто так не утащить. Блин, у них и телефон остался. Да уж неудачно получилось. Бежим мы быстро и останавливаемся только тогда, когда оказываемся далеко от парка. Черт, чуть не спалились. Но хорошо, что хоть деньги им оставили. Для папы подарок нашли, остался труп для мамы. И куда сейчас? Колье. К счастью, я знаю адрес. Поедем в маршрутке?